Время, то есть капля того большого океана времени, в котором она воплотилась, и если ее оторвать от ее собственной эпохи, ей всегда будет неуютно. В моем времени вы прожили целую жизнь, даже любовь здесь отыскали, но вспомните, хоть минута покоя была у вас тут. Комиссар почему-то сразу вспомнил, что даже любовное романтическое свидание в стоге сена успокоения не принесло, и ответил уверенно, — нет, вот, видите, если Господь создал вас именно в вашем двадцать первом веке, он ведь это сделал не просто так, не правда ли? Значит, исчезая из своего времени, вы опять-таки вмешиваетесь в его компетенцию, а это нехорошо впрочем я ни на чем не настаиваю вы просили совет я вам его дал фламель поднялся исчез в ком -тян. и снова как было тогда во время допроса у инквизитора комиссару показалось что внутри него словно возник другой человек словно какая то часть комиссара а вдруг это была душа отделился находилась уже здесь в доме фламея в каком то странном голубом пространстве и в этом же пространстве встретила ирену это была встреча для прощания тот другой и ирена смотрели друг на друга и прощались понимая друг друга без слов я ухожу в свое время молча говорил тот другой я знаю также без слов отвечала ирена не стоит так рисковать да А если? Никаких «если» не будет. Доверься Фламелю, у него есть верный непомощник, кто доверься. Но если я попаду в свой век, то значит, мы никогда не увидимся, а я не хочу тебя терять. Ты уже не сможешь меня потерять. Мы увидимся непременно. Встречи и расставания в руках Божьих мы встретимся. Откуда ты все знаешь? Это ты кидаешь меня из эпохи в эпоху. Кто ты такая вообще? И в этом странном голубом пространстве Ирена молча подошла к тому другому человеку, положила ему руки на плечи и поцеловала. Настоящая Ирена никогда так не целовала настоящего гарда. Но гард, находясь один в комнате, почувствовал на своих губах вкусный поцелуй. — Все будет хорошо, — без слов произнесла Ирена. Хлопнула дверь комнаты Анны, пошел Фламель, ученый не успел ничего спросить, а гард уже ответил. — Я согласен. Часть шестая. Отец Петр. Глава первая. Гарт открыл глаза. Он шел по городу. Еще раз закрыл глаза и снова открыл. Он шел по городу. Город встречал комиссар абсолютной пустотой. Ни людей, ни машин, только дома. Длинные, сужающиеся кверху строения. Сону тысячи огромных ракет. — Где я? — спросил себя гард — Что-то не похоже это на мой город. Впрочем, ведь я свой адрес в фламелях не называл. Город — это материя, а он меня по столбу времени переносил. Вообще-то, похоже на Нью-Йорк. В любом случае, я явно вырвался из средних веков, но сдается мне, что свое время тоже перелетел.